Покидаю лас с переполняющим сердце чувством благодарности и с сознанием, что ни за что на свете не остался бы здесь дольше. Чудесный курорт, на наша цель море. Плывем мимо родного Бекаса. Вахтины не обращает на нас никакого внимания. Ору ему в рупор, как сумасшедший размахиваю руками, никакого эффекта. Но я не сержусь, я знаю, что весь экипаж и наши друзья — уехали домой нас настигают последние воздушные поцелуи канарских знакомых и вот мы одни в океане дует северо восточный посад и мы устремляемся по кратчайшему пути в направлении кубы погода неплохая волна средняя посад дует в паруса и лодка делает три четыре узла мимо нас медленно проплывает гран канария Банановые плантации сменяются апельсиновыми, а после них пески. Видны там и сям разбросанные деревушки. Мимо проходит обшарпанное местное рыбацкое су и с Богом Гран-Канария. Впереди Тенерифе и Еро и прочие острова. Юлия борется с оскарбом, разбухшим после остановки в Лас-Пальмасе. Море постепенно становится совершенно пустынным ни судов, ни яхт, мы явно вышли за пределы оживленных прибрежных вод. Наш нормальный график вечером с 8 до 12 на вахте Юлия, ночью с 12 до 4 я, потом я ложусь спать, днем свободная вахта, правда только в тихую погоду, а если на море волны, то вместо сна непрорывная работа ведром. Вперед, курс 220 градусов. Еще виден последний маяк. Два месяца, пока не доберемся до Кубы, мы будем вспоминать его и этот кусочек суши. Прощайте, Канарские острова! Другая часть света ждет нас на той стороне океана. 27 мая. Дончо. Планктон на обед. Первую ночь после Лас-Пальмаса я спал как убитый, а проснувшись, не почувствовал никакого интереса к суше. Наши дни проходят довольно однообразно, нам с Юлией не требуется специальных развлечений, мы даже смеемся редко. И этот день проходит незаметно. Посад усиливается, поднимая волну. Ход отличный, солнце припекает, но к нашему удовольствию ветер несет прохладу. Океан ласков с нами, ничем не напоминает о прошедшем шторме. Ни одна волна пока не захлестнула лодку. Завтра мы должны миновать Тенерифе. Забросили сети для ловли планктона. Сначала ту, что с большей ячеей, потом другую с меньшей. Поймали много, целых 300 граммов. Этот район богат планктонами и рыбой. Вокруг лодки кишат небольшие акулы. Они частенько следуют за нами, но у нас нет отбросов. И не имея стимула, акулы оставляют нас. Бросили жребий и мне досталось первому снимать пробу с обоих уловов. В таких спорах я всегда проигрываю. Чувствуя себя жертвой, попробовал планктон из каждой чашки и убедился, что планктон из большей сети вкуснее. В ней хорошо задерживается зоопланктон, а фитопланктон, наоборот, свободно пропускается через крупные ячейки, а именно он неприятен на вкус. Мы единодушно выбросили улов с примесью фитопланктона и поровну поделили зоопланктон нашу будущую пищу и будущую пищу человечества. Правда, наши высокие мысли не улучшает вкус планктона. Едва ли найдутся другие чудаки, которые станут его есть в непереработанном виде с отталкивающим запахом. Но если бы и нашлись, никто бы им его специально не доставил. Современные способы добычи планктона так нерациональны, что он чуть ли не навес золота. В будущем, безусловно, будут созданы агрегаты для рентабельной его добычи, но я пока их не представляю тебе На мой взгляд, задача ученых сейчас заключается в том, чтобы, во-первых, выявить наиболее перспективные с точки зрения пищевой проблемы виды зоопланктона, а во-вторых, подумать о методах его искусственного разведения. Мы не ждали, что зоопланктон окажется вкусным, поэтому и не очень разочарованный. Придется терпеть до встречи с кубинской кухней. Район, в котором мы сейчас находимся, очень насыщен планктоном, поэтому ловить его будем только крупными сетями. Мы дали им название гастрономические, а всем прочим студенческие. Питаться мы теперь будем почти исключительно планктоном. Это значит, что станем быстро худеть. Зато мы все делаем по программе. Начиная с сегодняшнего дня, ловля планктона – наша основная работа. Мы будем заниматься ею во все дни кроме тех, когда будет штормить или, наоборот, установится полный штиль. Тогда для нас не будет даже планктонных пиршеств.